Глава 13 13.1. Скрытая локация. Напарники дошли до потока света, который переместил их в реальный мир. Локация исчезла, оставив после себя слабое сияние. «Следующее место находится за поворотом дома. Мальчишки». Старик улыбнулся, а Олег понял, что эти мальчишки ему могут в отцы годиться. «Которые рассказали о нем, говорили, что оно псионического типа». Так что вам может повести, и вы найдете редкие предметы. Но это только мое предположение. Хотя оно и не смысла. Не просто так же эти территории указаны с такой и припиской. «Сионический коридор. Уровень четвертый. Внимание! Вы зашли группой. Главный неизвестный. Класс невозможен. Дополнительные награды не предусмотрено. Начать прохождение локации «Да-нет». Старик, сказав Олегу следовать за ним, уверенно пошел вперед по неизведанной местности. Монстры застывали, а после распадались по приказу деда. Это была легкая прогулка, которая ничего не приносила, кроме лута. Светлов подобрал два кольца на плюс один к ментальной защите и неизвестную траву, на которую указал Петр Евграфович. «Текущая локация зачищена. Восстановление произойдет через 7 дней. Вы не участвовали в прохождении. Наград нет». Осмотр коридора под насмешливым взглядом псионника ничего не дал. Достав термос, он также расположился на земле. Олег покачиванием головы отказался от напитка и стал простукивать стены. Он пытался найти тайники, которые могли быть скрыты в стенах коридора, но ничего обнаружить не получилось. Вернувшись в настоящий мир, они пошли к последней низкоуровневой локации. Легкая дымка, клубившаяся на месте портала, показала, что это место было кем-то полностью пройдено. «Знаете, Петр Евграфович, мне говорили, что псионические территории самые опасные, а вы без проблем справились с ними. Мне кажется, что я и сам смог бы пройти их», — самоуверенно сказал Светлов. «Олег, присядь сюда», — указывая на землю, сказал старик. «Вы не видите и не понимаете всей сути. Мы все стартовали из одной точки, у нас были одинаковые показатели». «Да, отличия имелись в количестве жизней, но многие из людей потеряли и все». «А как это относится к моему вопросу насчет псионического типа?» Глядя снизу вверх, спросил Олег. «Вы ничего странного не замечаете?» Добрая улыбка прошла по лицу старика. «Все нормально. Расскажите, что вы видите?» Светлов огляделся и понял, что сбоку находится необычный портал. «Ну...» — начал Светлов. Арка вон там странная, еще дома вокруг, мусорные урны переполненная стоит, людей почему-то нет уже несколько часов, хотя ночь на дворе, спят все. «Это все?» Громкий старческий смех разнесся над улицей. «Я мог бы описать камни, траву, но не понимаю, как это относится к моему вопросу!» Олег начал заводиться. «Прямо относится! Сейчас опасность нам не угрожает!» поэтому я смог позволить себе маленькое воздействие. Система не была против, раз меня не наказали. «Вы сидите сейчас на земле. Просто. На самой. Обычной. Голой. Земле!» — повторил псионник, разделяя слова. «И опять ничего не заметили. А теперь представьте, если я скажу вам достать топор и убить себя. Или отрезать свою руку, скажем, рукояткой» так бы вы сидели и пилили с тупым предметом свою руку не понимая что это странно монстры из локации в которой мы сейчас были сделали бы с вами то же самое им не важна ваша атака или физическая защита им плевать на ваши параметры на все кроме одного догадывайтесь какого ментальная защита поднимаясь пробормотал светлов да мне говорили про это во время процедуры именно «Думаю, что человеку 50 уровня даже на самой низкой локации ничего не светит, если у него не будет этой защиты. Не буду спрашивать, какие у вас бонусы. Но раз уж вы знаете особенности моего класса, то скажу и то, что мне досталось много пунктов защиты от ментальных и псионических воздействий. А ведь их нельзя прокачивать очками характеристик. Что вы там говорили про арку?» — заинтересовался старик. «Да вот здесь она». Пишут, что все скрыто. При этом я вижу описание даже из нашего мира, хотя обычно надо войти внутрь. Заглянем вместе», — предложил Олег, глядя на деда. Он вызывал какое-то непонятное уважение и располагал к себе. «Если будет слишком сложно, то вернемся обратно и поищем еще какое-нибудь место. Ведь мы договаривались на три локации, а я провел вас только в две». «Давайте, ведите, Сосанин», — протянутая рука была ответом. Переход произошел особенно резко. Олега из старика выкинула на невысокий помост. В интерфейсе высветилась надпись. «Вы вошли в скрытую локацию. Тип — ловушка. Уровень — простой. Задание — выберитесь из нее. Особенность — вы не можете покинуть это место до завершения задания. Смерть вернет вас в начало. При каждом возрождении вы будете терять две единицы жизни. Ограничения — отсутствуют. Подсказка — у вас есть все, чтобы пройти ее».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 Ведь есть тысячи замечательных персонажей, которые могли бы привести к сокровищам или знаниям. Внимание! Каждые сутки количество ваших жизней уменьшается на единицу. Если они закончатся, вы развоплотитесь. Если ваш персонаж уровнем выше пятого, то каждую неделю будет сниматься один пункт этого показателя. Была одна жизнь, а осталось ноль. Хотя в скрытой локации это не имеет никакого значения, ведь за смерть потеряю сразу две жизни. «Для меня почти ничего не изменилось. В любом случае осталась всего одна попытка». С грустью подумал Олег. «Молодой человек, думаю, что могу вас поздравить. Первые сутки после процедуры прошли, а мы все так же живы и полны энергии», — начал говорить старик, пытаясь бодриться. «Хотя, если честно, э -э -э, меня беспокоит эта локация. Невозможность выхода до полного прохождения немного напрягает». «Но зато уровень простой, а вы, как я понимаю, опять опустились до пятого. Ничего, какие ваши годы? Успеть сегодня же все вернуть. А теперь, думаю, нам пора двигаться. Неизвестно, правда, что тут за монстры, так что сильно торопиться не будем». Псионик пошёл вперёд и сразу же погиб. Он нажал на плиту, из которой резко выскочило копье. Остриё проткнуло пах старика и вышло из затылка. Через 5 секунд он появился на точке возрождения. «Да, Олег Андреевич, отнялось для жизни. Я слышал, что после смерти в локациях есть возможность перенести свое тело либо в начало, либо в любую точку радиусом в 10 километров. Но тут выбора мне никто не давал. И мне кажется, что тут нет никаких тварей». Подытожил старик. «Не только в локациях, но и при смерти в реальности» светлов вспомнил психованную соседку, которая начала резать его скальпелем, пока он был в душе. «Мне говорили, что это сделано для того, чтобы мы не попали в плен. А оцепление на такой большой территории невозможно организовать, так что человек сможет сбежать в любом случае». «Молодой человек удерживать пленника довольно легко». Главное — обеспечить условия, при которых он не сможет погибнуть. Можно лишить его конечности или напечкать разными лекарствами, превращающими в овощ. Можно поймать родственника или кого-нибудь из близких людей, а после пригрозить, что их будут пытать, если он сбежит. Хотя насчет лекарств сейчас ничего не известно. Слышал, что теперь и алкоголь работает только в том случае, если человек сам хочет напиться, но это не точно». «Как насчет того, чтобы проверить, когда выберемся?» — предложил псионник. «Если выберемся вдвоем, то я с удовольствием составлю вам компанию», — согласился Олег. «Но сперва зайду к своей подруге. Вдруг она все же пришла домой. Мы договорились встретиться через сутки, а они уже прошли». Пробормотав что-то про молодость, старик спустился с помоста. Он встал на колени и прислонил голову к земле. «Смотрите, поверхность пола неоднородна». «Рассматриваются места, похожие на то, которое меня убило. Спускайтесь и идите за мной след-след». Олег сел на пятую точку и спустил ноги вниз. Он встал на место, где секунду назад был псионник. «Не думала», — крякнул дед, — «что вы так беспокоитесь о своих жизнях. Решили сразу перевести их в характеристики, чтобы пару-тройку десятков сохранили». Светлов не ответил. Он боялся, что его сейчас возьмут под контроль и отправят прямым ходом проверять ловушки. Но клятва или мораль старика не позволяли этого сделать. Чему Олег был несказанно рад. Но себя не обманешь. Бар здоровья начал постепенно уменьшаться. Подступала паника. «Бар здоровья, 596 из 610». Они прошли около 50 метров. Сионик остановился и развернулся в обратную сторону. «Мне кажется, что мы идем не туда. Этот путь упирается в стену. По ней мы сможем забраться, если только научимся летать. Зато вон там», — проговорил старик, показывая назад, — «какой-то темный коридор. Не мог он просто так появиться. Кстати, справа, в метрах трех от меня, лежит какое-то оружие, но его со всех сторон окружают нажимные плиты. Если хотите, то можете попытаться достать его». Олег увидел какую-то полоску стали, которая появилась после слов псионика. Светлов припал к земле. Пол был гладкий, но где-то проглядывались неровности. Озаренный гениальной идеей, он достал из инвентаря банку с консервацией и швырнул на плиту. Ничего не произошло. Была мысль, что таким нехитрым способом он сможет активировать ловушки. Не сложилось. Или вес был слишком мал, или нажимные панели срабатывали только если человек наступит на них. Факт оставался фактом. Ловушки не срабатывали. Олег достал из инвентаря веревку, которую взял в магазине со строительными материалами. Вспоминая необыкновенную мощь женщины-директора, он начал делать узлы. В них он проделал бутылки с водой. «Йозеф Геббельс был прав. Все гениальное просто». Восхищенным голосом проговорил старик, одобрительно смотря на Олега. «Вы ведь собираетесь так подтащить к себе оружие?» «Да, надеюсь, это сработает», — проговорил Светлов, раскачивая конструкцию и бросая ее к полоске стали. Попадание ничего не дало, предмет не сдвинулся с места. Последующие попытки оказались не менее бессмысленными. «Знаете, молодой человек, есть вероятность, что нельзя взаимодействовать с такими предметами обычными вещами. Мне говорили, что даже пули не берут монстра, который может умереть от нескольких тычков наших новых ножей. У вас есть тяжелые системные предметы? У меня только нож и костюм с тренировочного этапа. Вы ведь знаете, что я первый раз в локациях и все отдаю вам», — сказал псионник. Олег снял обувь и начал крепить ее к веревке. Один ботинок вылетел из рук. Предмет попал на плиту, из которой повалил поток огня. Первой реакцией было отпрыгнуть, но Светлов удержался, не сходя с безопасного места. Струя пламени опалила тело. Бар здоровья, 446 из 610. Олег Андреевич, а вот и ответ на ваш вопрос. Нажимные панели работают от системных предметов и от нас самих. Теперь мы ведь тоже элементы этой системы, так что... Петр Евграфович развел руки в стороны, давая Светлову самому додумать мысль. Взглянув на оставшийся ботинок, Олег вздрогнул. Надпись гласила «Обувь, клам». Когда он подтянул второй, то характеристики вернулись. Только показатель физической защиты уменьшился на два пункта, а ранг предмета стал обычным. Дело быстро сдвинулось с мертвой точки. Сохранив обувь, Светлов закрепил один из наручей, которым стал активировать множество разнообразных ловушек. Молнии, яд, морозные сталагмиты. Когда путь был расчищен, Олег подошел к полоске металла. «Тактовый сплав. Материал. Вес 140 килограмм». Объем пространственного кармана из-за прямого рассказа о тайнах силы уменьшился. Олег негромко выматерился, вспоминая психованную соседку. «И кто меня тогда за язык дергал? Решил, называется, помочь человеку». А теперь объем просел на 5%. Светлов выкинул несколько ненужных предметов и поместил неизвестное в его мире вещество в инвентарь. Обратный поход до постамента не доставил никаких проблем. Олег с псиоником выдвинулись к неизвестному темному коридору. Светлов бросал перед собой Наруч. Через несколько минут элемент доспеха оказался разрушен. Когда они подошли к тоннелю, запас прочности второго Наруча также подходил к концу. В нем остались считанные проценты. На другой стороне коридора виднелся луч, уходящий в небо, и какой-то рычаг. Светлов раскрутил веревку с прикрепленным к ней наручем. Олег забросил их в коридор, из которого сразу же стали подниматься лезвия, снизу вверх. Они перерубили веревку и окончательно разрушили часть доспеха. Через несколько секунд лезвия прекратили свое движение. Нарушая логику нажимных панелей, они срабатывали на все. Консервная банка, брошенная Олегом, была раздвоена идеальным срезом. «Молодой человек, я произнес клятву, которую подтвердила система, что буду всеми силами сохранять вашу жизнь», — начал псионик. «Но мне точно никак не пробежать на скорости этот отрезок пути. Я, конечно, могу конвертировать свои жизни в характеристики», «Ловкость позволит мне бежать быстрее, а выносливость увеличит очки праны. Вот только моего ускорения все равно не будет достаточно. Боюсь, это огромный риск. У меня осталось меньше ста жизней. Я вкладывался только в интеллект и восприятие». Олег заглянул в интерфейс. «Количество жизней — ноль. Персональное. Вы будете терять по одной жизни в течение 10 дней. 9 дней, одиннадцать часов, 13 минут, 12 секунд. Общее. Вы будете терять по одной жизни каждый день. 22 часа, 12 минут, 50 секунд. Уровень пятый. Общее. Вы будете терять по одному уровню в неделю, если он будет превышать 5 пунктов. Нераспределенные характеристики. 0. Телосложение. 61. Здоровье. 154 из 610. 10 единиц за каждый балл телосложения. Регенерация. 50. 25 единиц в минуту. Сила. 20. Пространственный карман. 190 кг. Минус 5%. Дебаф истекает через 11 часов 12 минут 19 секунд. 10 единиц за каждый балл силы. Выносливость. 68. 60. Личное. Плюс 4 кольцо. Плюс 2 кольцо. Плюс 2 кольцо. Рано. 6800 из 6800. 100 единиц за каждый балл выносливости. Интеллект. 56. 55 личное плюс 1 кольцо. Мана 560 из 560. 10 единиц за каждый балл интеллекта. Дух 44. Восстанавливает 440 единиц праны и 44 единицы маны в минуту. Ловкость 74. Восприятие 25. Скрытность 12. Минус 12% вероятность обнаружения. Удача 10. Физическая защита 27,2. 10,2 личная плюс один тренировочный балахон и штаны, плюс 16 – ботинки. Ментальная защита. Невозможно улучшить очками характеристик. 13. 10 лишьная, плюс один амулет, плюс один кольцо, плюс один кольцо. Интуиция. 1. Невозможно улучшить очками характеристик. Модификатор опыта. х 1. Невозможно улучшить очками характеристик. Модификатор урона. Х 1,2. сотая единица за каждый балл характеристик. Навыки и умения невозможно использовать. Дебаф истекает через 0 часов 10 минут 49 секунд. Понимание того, что до полного развоплощения остается 11 часов, сказалось на баре жизни. Шкала начала уменьшаться на глазах. Регенерация не справлялась с паникой, что стало охватывать Светлова с новой силой. «Через десять минут будет возможность использовать навык истины, который позволит спросить у собеседника о планах на меня и уточнить, действительно ли он не может проскочить через эту ловушку. Но сейчас есть более насущные проблемы. Я не могу контролировать свою тревогу», — подумал Олег, но вслух закричал. «Петр Евграфович, прикажите мне успокоиться. Я разрешаю использовать вашу силу». «Олег Андреевич», — старик увидел, что его напарник не в себе, — — Успокойтесь, все хорошо. Это всего лишь очередная простая ловушка. Мы с ней справимся, и у вас все будет замечательно. Вспомните приятный момент из жизни и расслабьтесь.